выходливый, даже не ждет ухода в спальню, А тут же, не откладывая, Позволяет себе все, чего хочется его сладострастью. Бесстыдный при всех сознается в своей болезни, Наглый дает волю и рукам, и языку. У спесивого растет чванство, У жестокого свирепость, У завистливого злость. Всякий порог выходит на свободу,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 Избрасывавших любое иго, Оно усмиряло непобежденных в битве. Александр, только что мною упомянутый, Остался невредим, пройдя столько дорог, Столько сражений, столько зим, Одолев и трудные времена, и трудные места, Пересекши столько неведомо откуда текущих рек, Столько морей, изгубили его, Невоздержанность в питье и роковой Геркулеса в кубок. Велика ли слава, много в себя вмещать? Когда первенство, почти что у тебя в руках, и спящие в повалку, или блюющие сотрапезники, не в силах поднимать с тобою кубки, когда из всего застолья на ногах стоишь ты один?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 Так что малейшая обида приводит их в бешенство, так от непрестанного пьянства становится свирепой душа. Когда она часто не в себе, то пороки, укрепленные привычным безумием, возникнув в хмелю и без него не теряют силы. Так говори прямо, почему мудрый не должен пить до пьяна?